Последний Валенский испугался и бежал из США. Когда в 1945 году он снова появился на американской земле, будучи уверенным, что все уже забыто, Альберт Анастасия приказал его убить. Пятница, 22 марта 1940 года. В конторе окружного прокурора в Бруклине молодая Очень возбужденная и энергичная женщина настойчиво добивается встречи с государственным служащим по илибом Одваером. привел привёл её к помощнику Одваера, Таркасу. Присаживайтесь, мисс, сказал Таркас. Успокойтесь. Что случилось? Моя фамилия Рейлис. Я жена Эйба Рулса, представилась она. глядя на молодого прокурора. Жена Эйберилса, по прозвищу Китрист, спросил он. Да. А что вам нужно от меня, мисс Рилс? спросил Бартон Теркс. Весь ваш муж в тюрьме. Я была у него. Он направил меня к вам. Мне надо передать вам, что он делает все, чтобы оказаться на свободе. Он будет говорить Все вам расскажет. Я в положении, а ему грозит электрический стул. Он хочет сделать это ради нашего ребенка. Сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Позднее перед телекамерами давал показания Валач, затем Винчент Тереза, но Эйп Рильс был первым, кто собирался нарушить закон молчания. Амертан. Прокурор Таркас затребовал разрешения Верховного суда. И весь вечера был в тюрьме. Забрал Рилза и доставил его в контору окружного прокурора. В 10 вечера прокурор Одваер начал допрос, вошедший в историю борьбы против организованной преступности в США. У некрасивого толстяка с рыжим лицом, полными кубанами и глазами на выкате Были маленькие маленький, уши, короткие ноги и длинные обезьяние руки. "Рилс это дрянь", говорил про него один из его людей. "Это хладноклоннейший убийца. Он никогда ни с кем не поддерживал дружеских связей. Его интересовали только деньги. И мог его волновать только пакет с долларами". Сейчас он сидел в конторе прокурора, скользя взглядом по обойеру, торкасам и дверям, возле которых стояли полицейские. Он чванщился, играл роль сильного, известного ганстера, знающего себе цену, но при этом был мелкой душонкой. Он боялся. Буду говорить только при определенных условиях», — заявил он начали. Говорите. сказал прокурор Одваер. Обещаете мне свободу. Этого я не могу обещать. Должны. То, что я скажу, даст вам возможность стать самым известным человеком в Америке. Я к этому не стремлюсь. Стремитесь. Вы понятия не имеете, о чем я могу рассказать. О пятидесяти нераскрытых убийствах, а может быть, и о еще большем их количестве. но так по рукам. Торт длился за полночь, и в субботу в 4 часа утра они договорились. Ничего из того, что Рёс расскажет, не будет использовано против него. Он будет участвовать в процессе как свидетель, что допускается законом. Позвали стенографа, и Рёс как оказалось, обладавший превосходной памятью начал давать показания. Он диктовал целых 12 дней. 25 папок протоколов с точными датами, именами, названиями городов и описанием способов убийств. Таким был результат его показаний. Данные протокола помогли объяснить около 200 нераследованных убийств. Утра до вечера Эйп Рильс вспоминал о своем гангстерском пути, о своих преступлениях, и убийствах других гангстеров. Вечером под надежной охраной его тайно отвозили в специальной машине в прокляны, где для него в отеле был снят номер. Прокуратура считала своей важнейшей задачей сохранить эту акцию в тайне. Когда выяснилось, что о пребывании Рильза в отеле в Бруклине может стать известно мафией, ему сняли номер на шестом этаже отеля Хафмун среди пляжей острова Кони Айленд. Настоящее имя Эйберилза Макс Свейбах. Кто-то однажды дал ему прозвище Кит Твист, и оно прочно к нему пристало. Преступную карьеру он начал в Бруклине, в кварталах Бронксвил и Ошен Хиллс, в районе банды братьев Шапира. Во время сухого закона они промышали контрабанды алкогольных напитков, содержали несколько подпольных и горных заведений и публичных домов. Молодой Риус обучился у братьев ремеслу и за 50 долларов в неделю убивал по приказу Одной ногой он уже был в тюрьме. Но у братьев Шапира везде были свои люди, даже в полиции. Рирс дал крупную взятку, и полицейские оставили убийцу на свободе. Вскоре после этого он понял себе цену и отказался работать за 50 долларов, потребовав у главаря банды Мейера Шапира долю от прибыли. Естественно, что тот не согласился. Рильс обиделся и поклялся отомстить. Он сговорился с профессиональным бандитом Бакси Голстайном, своим школьным товарищем. Еще мальчишками они вместе ходили воровать. Рильс сказал Голстайну, что пришло время прочно встать на ноги и покончить с наемной работой. Они доыскали маленькое дешевое заведение. мобилизовали пятерых проституток наняли способного и опытного гансера Френка Ананданда по прозвищу Дешер и на свой страх и риск начали дело в центре района банды братьев Шапира Молодой Риз был на все способен драки и убийства были для него привычным делом поэтому он не боялся бывшего шефа наоборот Он не стеснялся, что покажет братьям пратим в дираке зимой. Главари банды не могли допустить существования на своей территории конкурентов, прежде всего из-за собственного престижа. Но вначале не принимали всерьез нескольких молодых негодяев. Они послали к ним парламентера, который должен был нагнать страх на Он передал им приказ Мейера Шапира успокойтесь. Упаковать чемоданы и смотрться из Браунсфилла, а то будет худо. Рилс вышвырнул дипломата за двери своего небольшого борделя. Затем, следуя испытанному принципу, кто выстрелит первым, у того больше шансов на победу. пошел в атаку. Новая шикарная машина Мейера-Шпира стояла возле дома. после полуночи, когда улицы Брансвилла были уже пусты, Ридс и Голдстайн направились к машине. Железными палками и камнями они превратили роскошный лимузин в груду искаженного металла. Мейер Мэрша проснулся от шума, выбежал на улицу и без предупреждения открыл огонь. Ридсу едва удалось скрыться в ближайшей арке. После этого братья Шапиро поняли, что дело принимает серьезный оборот, и решили проучить Рилза. Мейер придумал действительно стоящий внимания план. Он решил ударить некрасивого Рилза по его больному месту. Ему было известно, что Рилз влюбился в красивую девушку, жившую в тех окрестностях. Мейер осматривал кабаки под Коровиным ходил на танцплощадки и вглядывался выглядывался танцующие пары. Через три дня он ее встретил. Пэт было 18. И она действительно была очень красивой. Сначала ехал за ней на машине до боковой улицы, затем преградил ей дорогу. Остановился